Глава двадцать вторая. На эльфийке было серебристое, весьма откровенное, короткое, облегающее платье, которое подчеркивало ее изящную фигуру, открывало длинные, почти идеальные ноги, да и грудь было видно больше, чем положено под расходу в обычной жизни. Выглядела она прямо-таки воплощением неприступной и надменной красавицы. Но вот на меня лично такие девушки никогда особого впечатления не производили. Они казались мне слишком холодными, неживыми, а словно выточенными изо льда. Тем не менее, я немного завис, глядя на нее. Было заметно, что она явно довольна произведенным эффектом, и смотрит с легкой, чуть надменной усмешкой, словно получая удовольствие от моего замешательства. Не стоит давать ей повода для гордости. «И что тебе надо?» — постарался, чтобы мой голос прозвучал максимально равнодушно. По изменившемуся лицу Эльфийки увидел, попал в точку. Она, кажется, не привыкла к подобной реакции на себя любимую. Я ждал, что сейчас вспылит, но совершенно неожиданно она сдержалась и даже улыбнулась. Вот бы почаще ей так делать. Улыбка ей шла гораздо больше, но на лице она задержалась недолго. «А с чего ты вдруг решил, что мне что-то нужно?» Эльфика изобразила удивление. «Хорошая актриса, но меня таким уже не проймешь. Я слишком хорошо помнил детали нашей прошлой встречи и ее попытку применить ментальные способности. Не меняются так Лю, то есть эльфы». Сначала хотел поинтересоваться, как она вообще меня нашла, но потом передумал. Сомневаюсь, что можно было вычислить мой сегодняшний поход в берлогу. Похоже, действительно, случайность. Поэтому просто пожал плечами и сделал вид, что занят своим коктейлем. «Почему ты скрывал, что ты граф?» — вдруг продолжила она. «Просто наша первая встреча какая-то слишком странная вышла, и я...» «Да что там странного?» — усмехнулся я. «Ты решила, что я оборванец на развалюхе, а значит, можно свой любимый трюк с менталом попробовать. Только не получилось?» «Да, не получилось», — спокойно согласилась она. «Вот и хотела попросить у тебя прощения за тот самый ментальный прием». Далее Эльвира изобразила виноватое выражение лица. «Да, как бы она ни старалась, роль покладистой девочки ей не слишком удается». «Ладно, проехали. Что тебе надо на самом деле?» Уже чуть строже поинтересовался я. «Не верю, что ты просто подошла извиниться». «На самом деле так и было», — заверила меня эльфийка. «Я действительно хотела извиниться, и... возможно, мы могли бы стать друзьями?» «Это вряд ли», — мыкнул я, с удовольствием наблюдая за тем, как моментально изменилось выражение ее лица. Видимо, не привыкла она слышать отказы. Похоже, ее терпение было уже на пределе, но в этот момент к нам вернулись мои новые знакомые. Бестужев, как всегда, не разочаровал. «О, какие люди!» — преувеличенно радостно воскликнул Бестужев. «Вот как в одну простую фразу можно было вложить столько вежливого сарказма, я не понимал. Талант — это несомненно». Девушки же просто весело наблюдали за ним, а на лице эльфики промелькнуло такое выражение, словно она съела кислый лимон. Но надо отдать должное, оно почти сразу сменилось холодной и надменной маской. Вот теперь она была похожа на ту, какой была во время нашей первой встречи». «Граф Бестужев», — процедила Эльвира, одарив Дениса презрительным взглядом. А «Он самый, госпожа Верейская». Не остался в долгу Денис, шутливо поклонившись. «Какими судьбами оказались здесь?» «Просто подошла поздороваться со своим знакомым». Ее голос был ледяным. «Вот так встреча», — удивилась Алена, бросив на меня взгляд. «Не знала, Семен, что у тебя такие знакомства». «Бывает», — развел я руками, улыбаясь. «Вот мой телефон, позвони». Вдруг протянула мне эльфийка визитку с записанным номером, сопроводив это ослепительной улыбкой. «Мы с тобой не договорили, к сожалению». С этими словами, гордо развернувшись, она удалилась. «Ну надо же!» — усмехнулся Денис. «В принципе, для ушастых вполне ожидаемо. Сами по себе пишут правила приличия». «Это точно!» — внезапно поддержала его обычно молчаливая Анна. «Наглые и бестеремонные существа ставят себя выше всех остальных». «И в самом деле», — подхватила Фирсова, — «все высшие снобы. Их надменность буквально сквозит во всем, даже по отношению к своим обычным сородичам. И ведь банкирами же становятся. Все менталисты. И поосторожнее, Семен», — предостерегла она меня, — «мозг промоет ты не заметишь». «Департамент магии ей не указ, если что. А защитные артефакты ты вряд ли носишь». «Артефакты?» — удивленно уставился я на нее. «Какие?» Честно говоря, Вано никогда не упоминал ничего подобного, да и мне не встречалась никакая информация на этот счет в интернете. «Ты не знаешь?» — Алена с явным недоумением переглянулась с остальными. «Странно, очень странно, если честно». «Ну, рассказывай», — нетерпеливо заметил Денис, опускаясь на стул рядом со мной и с какой-то детской непосредственностью ожидая продолжения. С другой стороны сели две девушки, которые, судя по всему, тоже желали услышать мой рассказ. «Чего надо-то было ей?» «Чего рассказывать-то?» Я удивленно посмотрел на приятелей, совершенно не понимая, к чему все это. «Слушай, ну все же ясно», — рассмеялся Бестужев. — Я эту тварь верейскую хорошо знаю. Несколько раз пересекались на приемах. А вот как ты познакомился с ней? — Ты, соболи пусть и граф, но уж, прости меня, совсем не из эльфийского круга. — Да, Денис прав, — поддержала друга Алена, кивнув с особым воодушевлением. — Очень хочется узнать. Я какое-то время раздумывал, стоит ли рассказывать этой разношерстной компашке о моей первой, весьма неожиданной встрече с Верейской. Но в конце концов, видя явную нелюбовь новых знакомых к эльфам, решил, что большого вреда от моего рассказа не будет. Однако про свою способность, конечно, умолчал. Немного подкорректировал рассказ, подправил детали, сделал все чуть менее необычным. Когда я закончил, и, чтобы хоть как-то смочить пересохшее горло, допил свой коктейль, наступила та самая, почти обязательная в подобных случаях минутная пауза, которую, разумеется, первым нарушил Бестужев. Ха, на мне она свои способности использовать не сможет. Не по зубам я ей, если уж на чистоту. Да и мавитон это, по большому счету, применять такое на аристократах». «Может, конкретная ответка прилететь. А вот тебя она явно за простолюдина посчитала и не использовала менталку, даже странно как-то». «Наверное, ты ее своей наглостью покорил», — весело предположила Алена, искоса поглядывая на меня. «Вот так с ней и разговаривал, как рассказал?» «Ну да», — с долей смущения кивнул я. «Ну, тогда все понятно. Просто растерялась она и все». «А растерялась? Эльвира Верейская? Хорошая шутка!» — покачал головой Бестужев. «Но если это действительно так, то респект, как говорится тебе, Семен!» «Одно непонятно, что ж ты ей не сказал, что граф?» — спросила Алена, не унимаясь. «Ну, не стану же я сейчас рассказывать всем присутствующим о том, что вообще-то ничего не знал о ментальных способностях эльфов, и вообще-то угодил в Семена Соболева из другого мира. Поэтому только неопределенно пожал плечами. Мол так вышло, что тут поделаешь. Но все равно, вдруг неожиданно вставила свое слово молчаливая Анна. Хорошо, что она свои ментальные способности не применила, а эти твари с простолюдинами не церемонятся. Высшие эльфы. Последнее предложение в ее устах прозвучало как ругательство. Ага, сразу же поддержал ее Бестужев. Зато наш император с ними возится. — Еще бы, князь Фаворский, глава московской диаспоры Ушастых, личный менталист императора, — заметила Алена. — Князь? — удивился я, не скрывая изумления. — Про эльфов я уже немало успел прочитать. Но вот насчет титулов было все туманно. Вроде как у них своя иерархия, свои неписанные законы и свой странный круг общения. «Оно-то так», — ответил Бестужев на мой вопрос. «Там особенные титулы, попробуй выговорить. Но вот титул князя пока что только у одного эльфа в Российской империи Поворского. Паворского». «Ладно, чего мы все о них?» — недовольно фыркнула Алена. Ты, Семен, главное, не доверяй этим господам, и уж тем более дамам. Вон Эльвира явно тобой заинтересовалась. Алена дело говорит, — кивнул Денис, соглашаясь с каждым ее словом. И насчет эльфов она совершенно права. Все, забыли про них. Давайте лучше выпьем. Дальнейший вечер прошел совершенно спокойно, без приключений и прочих неожиданностей. Мы пили, разговаривали о всяком пустяковом, несколько раз ходили танцевать на импровизированную танцплощадку. Обычная, в общем-то, дискотека с соответствующей зажигательной музыкой и привычной атмосферой вечернего клуба. Покинули мы берлогу уже глубоко за полночь. Кстати, в конце, когда подошло время расплачиваться, я вновь хотел внести свою лепту, но мне опять не дали заплатить. Бестужев категорично заявил, что у него здесь какие-то персональные скидки, и вообще он угощает, и ничего, мол, не хочет слышать о деньгах. Так что я кивнул и не стал спорить. Ну, может, здешние мажоры и правда не считают деньги. В конце концов, мое дело предложить, а его отказаться. Так что для моего кошелька, можно сказать, сегодняшний вечер прошел почти безболезненно хотя, честно говоря, я больше не захотел бы появляться в местах вроде этой берлоги. Домой мы все разъехались на такси, современно, быстро и без лишних заморочек. Бестужев уехал с Анной, а я с Аленой, которая, как выяснилось, жила не так уж далеко от меня, так что получилось вполне по пути. В машине разговор почему-то все больше касался ее друзей. Она с необычным энтузиазмом рассказывала о них, явно стараясь убедить меня, что они исключительно хорошие, душевные люди, и вообще нам обязательно надо чаще встречаться. Я, конечно, кивал, поддакивал, соглашался, но не мог избавиться от какого-то странного внутреннего ощущения. Напряжение не отпускало. Странный это был вечер, прямо скажем. С чего это вдруг малознакомая девушка представляет меня своей непростой компанией, Еще и откровенно набивается в друзья. Я ведь новичок в классе и прекрасно понимаю, что особой пользы от знакомства со мной никто бы не получил. А тут столько интереса к моей скромной персоне. Странно, подозрительно и... Как-то не по себе. Плюс Фирсова еще и идет на конфликт со своими одноклассниками. Почему? Что она такого во мне нашла? То, что я чуть не завалил черта и разделал Васнецова? скорее всего это так но все равно слишком быстро при расставании меня даже чмокнули в щеку и пожелали спокойной ночи я еще некоторое время стоял глядя вслед такси а потом махнул рукой развернулся и пошел домой решил утро вечера как говорится мудренее следующий день я провел дома честно говоря никуда выходить не хотелось еда была в достатке так что просидел почти весь день за ноутбуком, не отвлекаясь на другие дела. В этот раз занялся учебой, той самой общей магией, которую вел Вырубов. Я тщательно штудировал лекции, которые он мне дал на флешке, и в какой-то момент понял, что начинаю понимать вообще все, что там написано. Это было чем-то похоже на то странное ощущение, что накатило на меня во время боев с Чертом и Васнецовым такое озарение, внезапное, яркое, почти пугающее по своей силе. Не, прикольно, конечно, но вот с чего бы это вдруг? Вопросов становилось больше, а ответов как не было, так и нет. «Кто ты такой, граф Соболев?» Я уж начал сомневаться, что попал в тело обычного графа, который до этого работал курьером. Или это мне такой рояль с неба на голову при попадании свалился? Кстати, ближе к вечеру неожиданно позвонил вано и неожиданно предложил встретиться. «Ты уже заскучать успел?» — сам по себе сорвался у меня с языка вопрос. «Ну...» — как-то загадочно протянул он. «Не совсем. Но нам надо поговорить». Вот уж действительно заинтриговал, а главное назначил встречу в Центральном парке. Для моего друга, который вообще-то очень редко куда-то выбирался, это было сродни подвигу. Я, конечно, попытался его расспросить, но быстро понял, что это бесполезно. В итоге мы договорились встретиться в субботу в три часа дня у входа в Центральный парк. Я, кстати, в этом самом Центральном парке ни разу и не был. А еще начал потихоньку привыкать к тому, чтобы передвигаться без машины. По большому счету, она мне и не особо была нужна. Вот уже несколько дней спокойно отдыхала на стоянке. Может и вовсе ее продать. Впрочем, вряд ли за эту рухлядь я что-то смогу выручить. Надо будет потом глянуть, сколько стоит такой автохлам. Да и вроде я по доверенности езжу. Тут юридическую сторону продажи тоже уточнить нужно». И, как ни странно, новый учебный день, всего лишь второй в школе «Повелители Бурь», прошел без эксцессов, спокойно, можно сказать, даже незаметно. Воснецовская шобла вела себя неожиданно тихо, никто меня не трогал, если не считать привычные презрительные взгляды в мою сторону и такие же в сторону Алены. Кстати, мы с ней особо и не разговаривали, лишь обменялись парой слов и на том все». Девушка казалась мне задумчивой, даже отстраненной, а иногда я ловил на себе ее пристальный, изучающий взгляд. Правда, когда наши взгляды встречались, Алена тут же делала вид, что ничего такого не происходит, изображая полнейшую невинность. Да пусть смотрят, честное слово, мне не жалко. Как я уже говорил, ко мне не цеплялись, все было тихо. Но к Алене... На перемене после первого занятия к ней подошла Адаевская, судя по ее внешнему виду, весьма решительно настроенная. Они вышли в коридор. Что там происходило, я не видел. Но когда они вернулись, по хмурому слегка покрасневшему лицу блондинки стало ясно. Разговор был не особо приятный. А вот Алена, напротив, с довольным видом уселась рядом. «Что?» — спросил я с улыбкой, ловя ее взгляд. — Сказала этой профурсетке все, что о ней думаю, — с явным удовлетворением отвечала Алена. — Ишь ты, не надо отрываться от коллектива и вообще опасно противопоставлять себя ему. Твой Соболев скоро будет вынужден уйти, ему здесь не доучиться. Советую тебе отойти от него, — презрительно передразнила она Адаевскую. — Да что она вообще о себе возомнила? хотя в ее последней фразе слышался скорее не вопрос, а утверждение. Если же говорить о самой учебе, то тут почти все повторилось, как в первый день. Но за исключением того, что на общей магии, я сам вызвался ответить по свиткам и, кажется, реально удивил Вурубова. Не зря же я в конце концов целый день готовился. Вдобавок сильно огорчил Васнецова, который, похоже, уже записал меня в двоечники. Но на боевых искусствах, которые в этот раз были перед обедом, черт, как назло, в самом конце занятия решил устроить новый спарринг между нами. Вот же неугомонный. В итоге для него все вышло еще хуже, чем в прошлый раз. События повторились, только теперь произошли быстрее, и я уже не пропустил его удара. Озарение пришло в самом начале боя. В итоге он оказался на пятой точке в явном нокдауне. «Вот тут надо было видеть лица моих одноклассников. Что ж, два раза подряд уже случайностью не назовешь». «Ух, это было впечатляюще!» — радостно заявил преподаватель, быстро оправившись и выбравшись с ринга. «Вот опять, получил по лицу, а счастлив так, будто в лотерею выиграл». «Так, чего это вы тут стоите, доходяги?» Сурово обратился он к растерянным ученикам. «Нашли, понимаешь ли, бесплатное развлечение. Вот вам урок. По морде может получить любой, сколь сильным бы он ни был, если недооценивает соперника. Все, хватит глазеть, бегом на обед. Не задерживайте движение, не ловите ворон, вперед, быстро!» Народ действительно мгновенно ретировался, а вот я не успел. «Стой, Соболев!» — остановил меня черт. «Нам с тобой надо к директору зайти. Есть пара вопросов, которые необходимо обсудить. За обед не волнуйся!» Тут же поспешно ответил он, как будто читал мои мысли. «Возможно, чуть опоздаешь на географию, но мы Ирину Анатольевну обязательно предупредим». «Где, интересно, этот ублюдок?» С раздраженным выражением лица проворчал Воснецов, внимательно изучая столовую. «Вон Фирсова сидит на том же месте, а его как будто и не было здесь вовсе. И вообще, чего она за ним как собачонка таскается? Действительно загадка!» «Да кто ж его знает, Олег?» — с ленцой пожала плечами сидящая напротив него Адаевская, откидывая назад светлые волосы. Кроме них, за столом, рассчитанным на четверых, как всегда, традиционно занимал место Везьмикин. А вот четвертое место, на котором обычно восседала Алена Фирсова, теперь занял Иван Вересов, черноволосый крепыш с простоватым лицом. Васнецов в этом человеке был абсолютно уверен. Тот хоть и числился графом из провинциального, не особо знатного рода, зато достаточно богатого, чтобы протолкнуть наследника на учебу в одну из московских магических школ. Надо признать, парень явно был не хватка у него имелась. До Фирсовой, конечно, не дотягивал, но на общем фоне одноклассников выделялся. Олег вообще-то всегда старался подбирать в свой ближний круг, именно так он предпочитал называть свою небольшую компанию, Только самых толковых, сильных бойцов. Ну и, разумеется, на первом месте для него всегда была личная преданность. Обычно проблем с этим не возникало, а о семье Васнецова, о его отце, знали все. А уж что может сделать отец ради своего сына, многие догадывались. «Слушай, надо быть осторожнее», — прервал его раздумья Павел. «Действовать надо тоньше, аккуратнее, не так в лоб». Ты сам видел, как этот козел сегодня черту врезал. Воснецов прекрасно понимал, что никто не рискнет обсуждать его личное маленькое поражение. Ну и правильно, он такого не потерпит. «Видел», — хмуро ответил он, сжав кулаки. «Все я видел, все помню. Придумаем. Клянусь, он у меня вылетит из школы, и никакой вырубов тут точно не поможет». Его соратники переглянулись между собой, и от Васнецова не укрылся их явный скептицизм. Это бесило еще сильнее. «Я сказал...» — голос его прозвучал зловещим, едва слышным шепотом, отчего все присутствующие невольно вздрогнули. «Он вылетит из школы, клянусь!» Конец книги. Читал Пан Двенадцать.